И в перспективе никаких возможностей заработать больше денег... Постой, постой, перебил я. Речь шла о 500 тысячах долларов. Такие деньги в раз не растратишь. К тому же у нас с тобой их еще нет. да ладно, -да, конечно, ты прав, джони. Трудно было понять, чего она все-таки добивается, но тон ее мне отнюдь не понравился. Давай-ка проедемся по Бейстрит, предложила Делла. Закуривай сигарету, знаешь, что это за улица? Нет, что в ней особенного? Я построил поль. Здесь ее называют флоридской деревня. Не знаю точно, какой доход она приносит, но доля мужа составляла 15 процентов и не облагалась налогом. Скажи, пожалуйста, твой муж оказывается был мужик с головой, да, это точно? Мне никогда еще не доводилось встречать дельца такого размаха. Выехали на Бейстрит. стрит Тут было на что посмотреть. Украшенная красноречивой рекламой, жались друг к другу здания и горных домов, баров, кабачков, притонов, борделей, ресторанов. Припаркуй машину. Давай немного пройдемся. Стало быть, это все тоже принадлежало Вардхаму? — спросил я, выключая двигатель. Он основал компанию, в которой владел контрольным пакетом акций и полностью распоряжался всеми прибылями. Поль знал, что рано или поздно миллионерам приестся роскошь казино, поэтому он и соорудил Бейстрит, чтобы они могли расслабиться и порезвиться, одновременно продолжая его обогащать, ну, если порог использовать с толком. Он может принести весьма немало прибыли. И тут, в Линкольн-Бич, на пороге наживается как нигде. Мы остановились перед большим зданием с неоновыми вывесками и изображениями почти голых девиц в натуральную величину. «А это Либерти Инн», — объяснила Делла. «Им управляет Зоя Элснер». Она крупная шишка, но блествует. Зайдем. Хочу тебя представить и не забывай, Джонни, что ты тоже фигура не из последних. Рики здесь очень хорошо известен. Мы вошли. Меня представили Зои Элснер. высокой высокоекрашенные блондинки, лет пятидесяти вес. У нее было ну, по меньшей мере сто кило. Дело, она встретила радостно а со мной вела себя столь почтительно что я почувствовал себя даже неловко мы тут специализируемся на стриптизе и акробатических танцах объяснила мне зоя похотливо подмигнув девицы подобраны высшего сорта не старика представлены все страны и континенты каждый квартал труппа обновляется Приходите посмотреть что-нибудь после полуночи. Право не пожалеете. Из liberty инн мы отправились в свой горный дом Пампрум. Там меня познакомили с его владельцем Джерри и Он рассказал, что у них сейчас марафонская партия в покер, которая длится уже три дня. «Мы обычно имеем 10% с конечной суммы выигрыша», сказал он, жуя погашенную сигару. И надо полагать, если все пойдет у них, как сейчас, на круг это составит тысяч, ну, пять долларов. Как и Зоя Элснер, это явно побаивался Делы. Он с явным подобострастием справлялся у нее, как идут дела у Вертхэма. И всюду, куда бы мы ни заходили, было точно так же. Везде нас встречали словно царственных особ, и чувствовалось, что Вертхэм... «Это фигура первой величины». Ну, пора возвращаться», — решила дело. «После того, как мы посетили десятка-полтора вертепов, я познакомился с дюжиной их управителей. Нам еще предстоит свидание с Ником». «Вся эта фабрика развлечений должна приносить кучу денег», — сказал я, усаживаясь за руль автомашины. «А как получается, что полиция остается в стороне и несет повсюду свой нос?» «А они тоже с этого имеют», — засмеялась Делла. «Капитан полиции Хейм получает у Рейзнера на лапу 500 долларов в неделю».